Но направление, которое взял незнакомец, заставило полицейского следовать за ним. Место было довольно пустынное и отдаленное. Незнакомец свернул на улицу, на которой было очень мало домов и пешеходов, и вдруг скрылся из глаз. Полисмен мог позвать своих товарищей, но не сделал этого, желая избежать скандала. Вскоре он снова увидел незнакомца. Тот вышел на набережную, на которой стояло несколько больших красивых зданий. В Лондоне всякий полисмен знает все дома своего участка и даже каждого жильца в доме, что с первого раза поражает иностранца. И когда незнакомец вошел в один из домов на набережной, полицейский догадался, в чем дело. Это дом Марии Галь, рассуждал он. Значит, этого мальчика отдают ей на воспитание. Вероятно, это поверенный какой-нибудь знатной леди, которая не хочет или не может держать у себя дитя. И Мария Галь получит за его воспитание хорошую сумму. Должно быть, она выручает своей профессией большие деньги, потому что когда она едет летом в гайд-парк со своим любовником, думая, что это какая-нибудь герцогиня или графиня, Эдуард Фултон, живя с ней, сколотил себе капиталец, Но его прошлое очень темно. Впрочем, какое мне дело до этого? Вот он стучится, отворяет Старая служанка. Надо подождать, пока он выйдет из дома и узнать о нем у Марии Галь. В ожидании полисмен прислонился к толстому фонарному столбу. Дом, в который вошел незнакомец, отличался от других веселым фасадом. Он был двухэтажный, с широкими и высокими окнами, снаружи выкрашен светлой масляной краской. Внутри было освещено несколько комнат. Подъезд же, по обыкновению Лондона, крепко заперт. Когда незнакомец постучал в дверь, за ней раздался голос, спрашивающий, что ему надо. Мне нужно немедленно переговорить с миссис Галь. Я очень спешу, лаконично отвечал иностранец. Миссис не может принять вас, она пьет чай, отвечал писклявый голос за дверью. Она ждет меня, отворите. А, это высветлейший герцог, сказала старая худая служанка, проворно отворяя двери. Простите, милорд, пожалуйста, простите. Хорошо. Возьми этот суверен и поскорее доложи миссис, сказал незнакомец. Тысячу благодарностей, милорд. Пожалуйте в зал, кланяясь, говорила старуха, светя ему. Незнакомец шел за ней по широкой великолепной лестнице. У дверей квартиры Марии Галь послышался слабый визг детей. Это деточки, пояснила старуха, подчёркнуто ласковым голосом. Незнакомая из заведения Марии Галь примет его за самое благоустроенное. Эта хитрая обманщица, с которой мы сейчас познакомимся, уже двадцать лет обманывала полицию Лондона. Наконец раскрылась ее бесчестная профессия, и она получила достойное возмездие. Но об этом потом В этом дом принимали детей преимущественно грудных младенцев, которых родители не могли держать у себя или из чувства стыда или желая им смерти. Да, в Лондоне есть множество матерей, поощряющих таких преступниц, как Мария Галь. Бедняжки напрасно искали помощи и совета. В этом богатом доме Мария Галь была безжалостна сиротами, которые не имели богатых родственников. Она была внимательна только к тем, за которых ей платили хорошие деньги. Ее снаружи прекрасный дом, внутри был вертепом преступлений. Старая служанка проводила гостя в ярко освещенную, роскошно убранную гостиную, которая походила на приемную доктора или адвоката. По стенам висели дорогие эстампы, в простенках большие зеркала, на окнах тяжелые шелковые шторы. В этом зале Мария Галь принимала герцогинь, графинь, даже принцесс и гордилась этим. Здесь, на покрытом темно-зеленой скатертью в столе, ей отсчитывали громадные суммы. Незнакомец посадил мальчика на стул и снял плащ и шляпу. Лицо его было узкое, худое, рыжеватая борода мало отличалась от воротника плаща. В глазах было что-то беспокойное, неприятное. В лице замечалась страшная смесь сэрт аристократа и простолюдина. Дрожавший ребенок сидел, боясь пошевельнуться, и наконец заплакал. Тётя Долорес, тётя Долорес, кричал он по-испански. Я хочу к тёте Долорес. Он так горько и жалостно плакал, что всякий жалелся бы над бедным мальчиком. Из его больших темных глаз лились слезы. Лицо его было грязно от рук, которыми он вытирал катившиеся слезы. Рыдания мальчика не рождало незнакомца. Он не обращал на него никакого внимания, но когда ребёнок встал за тётю Далорис, он наклонился к нему и прошептал: "Молчи, или я прибью тебя". В эту минуту вошла воспитательница. "Передай мистеру Эдуарду Фултону, что через полчаса я буду ждать его в моей комнате", сказала она, обращаясь к стоявшей у двери служанке. Она Поклонилась гостю и окинула его внимательным взглядом. Мария Галь была высокой стройной англичанкой, 24 лет, с грубыми чертами лица, светлыми туго заплетенными волосами и серыми на выкате глазами. На ней было затянутое темно-зеленое платье, на плечи накинут большой шелковый платок. Вся наружность этой женщины, как и ее дом, носила отпечаток солидности. Она же уже могла с первого раза внушить доверие. Взглянув на нее, можно было подумать, что она хорошая хозяйка и сама входит во все мелочи, касающиеся малюток, отданных ей на воспитание. Но под этой спокойной, представительной внешностью скрывались демон дьяманкорыстолюбие и боязливая кровожадность гиены, которая бродит по ночам, чтобы удовлетворить свою жадность и нападает на спящих и безоружных. Вы сделали мне честь своим визитом, господин герцог», сказала она холодным сдержанным тоном, по которому было заметно, что она привыкла говорить со знатью. Прошу садиться. О, какой миленький мальчик, воскликнула она, подходя к рыдавшему ребенку. Дай мне твою маленькую ручку, дружочек. Понимает ли он, что ему говорят? Нет. Он еще не понимает по-английски, отвечал герцог. Говорят герцог, что вы родились в Англии. Прошу садиться. Мария Галь указала ему на стул около стола, покрытого зеленой скатертью. Это Мигер, казалось, очень любит зеленый цвет. Я пришел спросить вас, можно ли поместить к вам заведение этого мальчика, сказал герцог, пристально смотря на нее. Мой институт не так велик, чтобы удовлетворить всех, кто ко мне обращается. Но несмотря на это, я надеюсь, поймите меня правильно. Мальчик мне дорог. а потому прошу вас позаботиться о том, чтобы он не умер.